Глава 34. Завершение дел. Разумеется, дорогу к логову гильдии я не помнил, Но пока осознал это и смирился со своим топографическим кретинизмом, успел забрести в совершенно незнакомый район города. Первым порывом было поискать кого-нибудь из местных мафиози, благо они все носят приметную одежду с капюшонами, будто униформу. Что, на мой взгляд, не очень хорошо для скрытности. будто вешают на себя табличку «Я преступник и состою в банде». С другой стороны, стиля одежды для ареста недостаточно, иначе все здешние тюрьмы были бы забиты носителями капюшонов. И ведь в нашем мире тоже существует символика банд, хотя в моей родной стране подобное слабо распространено, но в Вертшоу такое видел сплошь и рядом. К сожалению, ни одного кабака поблизости я не обнаружил. А где еще искать гильдийцев, не имел ни малейшего понятия. Пришлось хорошенько подумать, хотя настроение сейчас было совсем не для размышлений, а для битья физиономий. Но с этим лучше подождать, с гильдией я не ссорился, оставлю запал до встречи с Кайлом. В очередной раз за день я полез в интерфейс в поисках раздела, который раньше не использовал. Я же пометил всех рабынь знаками Фио, а мне говорили, что он работает как датчик местоположения. Пора уже начать пользоваться магией в полной мере, а не только боевыми печатями. Осталось разобраться, как она работает. Так, раздел «Навигация», «Местоположение», «Список имен отмеченных девушек» и «Координаты». Очень смешно. Вот сейчас достану из кармана глобус с Мелира и по параллелям с меридианами высчитаю, где милиса Стоило об этом подумать, как перед глазами появился план города. Большая часть оставалась очень схематичной. Те районы, где я не бывал или заходил всего разок. Но пунктирная линия указывала маршрут из точки, где я стоял, туда, где находилась милиса Минус в том, что смотреть одновременно на карту и окрестности было сложно. А идти вслепую можно и лбом в столб вписаться. И снова мысленное ворчание сработало как команда. Вероятно, это уже не интерфейс, а печать контроля, ну или результаты их взаимодействия. потому что в программу, которая по команде «Твою мать!» отменяет последнее действие, я не верил. вот такое возможно, ее бы давно написали и повсеместно использовали в нашем мире, потому что штука прямо-таки жизненно необходимая 90% пользователей. Еще 10% просто не успевают вовремя понять, что что-то сделали не так, чтобы успеть отменить. Возможно, даже не 10%, а все 50%. Что-то я слишком оптимистично прикинул. На этот раз карта исчезла, а перед глазами остался только указатель. Банальная стрелка, задающая направление. Сто раз такие в играх видел. В данном случае такой поиск направления будет наиболее удобен. Но вот когда отправлюсь к отрекшимся, лучше будет ориентироваться по карте. Несмотря на блуждание, я оказался не так уж далеко от убежища гильдии. На всякий случай перед входом я сверился по карте. Вдруг не тот дом, а стрелка указывает на параллельную улицу. Но нет тот самый. так что я активировал боевые печати и пинком снес дверь. Да, я с гильдией не ссорился, но они могли бы подождать, пока я сам приду, а не поторапливать и уводить милису Даже если она сама ушла. Ой, да какая разница? Просто настроение такое, адреналин бурлит, несмотря на нейролептик. Громила охранник, вроде тот же самый, который был в первый раз, смерил меня взглядом и кивнул. Наверное, узнал. Уверен, он мое лицо запомнил лучше, чем я его. Работа такая. ни слова про вышибленную дверь». «Вторая дверь справа», — сообщил он. «Ага, в прошлый раз была другая. Значит, теперь обойдемся без пафоса и таинственных фигур у стены». Я кивнул в ответ и пошел куда сказано, на всякий случай сверяясь со стрелкой. милиса была там. Эту дверь я вышибать не стал, но вошел без стука. Вопреки моим ожиданиям, это был не личный кабинет. Обстановка больше напоминала гостиную. Ни письменного стола, ни шкафов, только кушетка, пара кресел и невысокий столик, на котором стояла ваза с фруктами. Мелисса и глава отделения гильдии расположились на кушетке по разным сторонам, а одно из кресел занимал мастер Пауль. «Ага, какая встреча! Я-то думал, он давно свалил из города или замуровался у себя в башне, или спрятался в поместье кузена. В общем-то, что угодно было лучше, чем сидеть здесь и нарываться навстречу со мной после подставы». Мастерник приветствовала меня женщина со шрамом. Кстати, наверное, надо бы узнать ее имя. Или уже нет, все равно я свалю из города. Да и она, вероятно, сменит тело и личность». «Лорд Амбер», — поправил я. «С вас тысяча золотых». «Вы доставили десять печатей?» — удивилась она. Я не стал отвечать, вместо этого повернулся к Мелиссе. «Ты тут чего сидела-то?» — поинтересовался я. «Если ничего не рассказала, то смысл был с ними идти. Подождали бы». Она рассказала. Вмешалась глава гильдии. Но о цене мы не договорились. «У нас с вами был уговор на 200 золотых?» «Это за сведение шрама», — напомнил я. «А тут полная смена тела. Цена растет. «Ну и вон ваш конкурент сидит», — я кивнул на Пауле. Тот судорожно закивал и попытался выдавить улыбку. «Да-да, эту печать заказывал я», — подтвердил алхимик. «И мы тоже договаривались на 200, но я готов заплатить 500». «Для тебя цена пять тысяч», — не согласился я. «В счет входит компенсация доставленных неудобств в виде эмиссара Ордена, которому ты меня зачем-то сдал». Теперь на незадачливого алхимика обратила пристальное внимание и глава гильдии. Похоже, она была не в курсе подставы. Что ж, кажется, у него будут проблемы. Только достаточно ли этого?» Как месть за донос сойдет, но с учетом предыдущих делишек, в том числе и расчленения Тими и превращения в гамункула, не так легко он не отделается. — И почему же вы, мастер, решили откровенно побеседовать с господином эмиссаром? — елейным тоном поинтересовалась женщина. — Вроде бы это не в ваших интересах. — Да я не виноват, это все кузен, — забормотал Пауль. — Они с лордом Винтерсом давно сговорились. Еще насчет этой он кивнул на Мелису. Винтерсы богатый род, а у Бенедикта с деньгами было не очень хорошо. Не зря же его в вольный город семья выслала. Так, с явной угрозой протянула Мелиса. То есть меня изгнали из ордена по просьбе Кайла? Не сказать, что я удивился. Разве что плохой организованности. У лорда Фиореса не было мотива выступать против Мелисы, даже его кузен при этом не пострадал, ведь. И Кайл слишком вовремя сразу появился. Только вот почему Фиорес на торгах пожадничал? Кайл выделил на покупку только десять золотых? Сомневаюсь. Разве что Плуэльф сам не очень рвался помогать подельнику. Или просто тупанул. Или природная жадность. Пока могу только гадать, но когда-нибудь спрошу. Вообще отношение к лорду Фиоресу у меня сложилось очень двойственное. Новая информация не склонила чашу весов ни в какую сторону. Ситуация от этого не изменилась, все его действия и без того были мне известны. То, что он действовал ради денег, вообще близкий и понятный мне принцип. «Да-да, это все лорд Винтерс!» — закивал Пауль. «К нему мы наведаемся, как только закончим здесь», — сообщил я. «И лучше побыстрее, Алана и Арана у него. Так что переносим печать и валим, но сперва деньги». 500. Назвала новую цену глава гильдии. Судя по твердости тона, дальше торговаться она не намерена. И лучше мне согласиться, пока в ход не пошли угрозы. В конце концов, сумма очень даже приличная. «Если еще организуете нам транспорт, чтобы убраться из города, то по рукам», — предложил я. «Карету там или фургон, что-то относительно приличное, но не очень броское, и для дальней дороги». Женщина кивнула. «О мастере Пауле я тоже позабочусь». предложила она. С этим не согласилась милиса она давно точила зуб на алхимика, даже странно, что еще не прикончила его до моего появления. Хотя я же запретил ей убивать людей, точно. «Ник, я бы хотела, чтобы ты сделал мне свадебный подарок», заявила рыцарша, пристально глядя на Пауля. Я с трудом сдержал смех, хотя в целом ситуация не очень веселая. Но когда жена просит в подарок на свадьбу разрешение кого-то убить... Ладно, я знал, что она мстительная, кровожадная и вспыльчивая. Главное, чтобы эти черты характера были направлены на кого-то другого, а не на меня. Конечно, дорогая, — улыбнулся я, — разрешаю делать с этим типом все, что захочешь. Ни я, ни женщины из гильдии не успели даже глазом моргнуть, как между нами просвистела стальная полоса клинка с влажным чавканьем врубившись в пауле. Клинок серебряного стража в совокупности с активными боевыми печатями позволил Мелиссе разрубить алхимика вместе с креслом одним росчерком по диагонали. Кровью забрызгало все вокруг, а я только-только переоделся после драки в трактире. Ну вот, и как мы теперь в таком виде по городу пойдем? На меня попало не так много, а вот Милиса оказалась залита едва ли не с головы до ног. При этом она счастливо улыбалась, оглядывая дело своих рук. Я не стал рассматривать расчлененный труп, какая разница, как именно она его разрубила. Вместо этого подобрал яблоко из упавшей на пол вазы, обтер рубашку с чистой стороны и вгрызся. краем глаза при этом посматривал на главу гильдии. Она пялилась на нас обоих. Даже не знаю, что произвело на нее большее впечатление: то, как Милиса мгновенно прикончила алхимика, или что присутствие трупа не отбило у меня аппетит. Скорее всего же первое. До нее дошло, что статус шишки в местной мафии не спас бы ее от удара разочарованного меча, если бы мы захотели с ней разделаться, и охрана бы не успела на помощь. Он слишком много знал. Изрёк я, пристально разглядывая яблоко. Уборка трупа тоже входит в цену нашей сделки, лорд Амбар?» Я перевел взгляд на женщину, вскинул бровь и спросил: а что, хотите скидку? «Лорд Феорес будет недоволен исчезновением кузена», — покачала головой она. «Ой, да валите все на меня. Все равно мы свалим из города. Только сдавайте уже после отъезда, не прямо сейчас. Не люблю, когда мне создают проблемы». Я кивнул в сторону покойного алхимика. Возможно, ему досталась слишком легкая смерть. Будь моя воля, я бы проделал с ним то, что он с Тимми. Разумеется, менее аккуратно и без анестезии. Хотя вряд ли мне бы потом удалось собрать из останков гомункула, но бессмысленный садизм все таки не мой конек. Хорошо, что милиси он тоже не свойственен. И раз уж это был подарок ей, то ее выбор, как и что делать. Хотя все таки надо будет и что-то нормальное ей подарить. Впрочем, девушка осталась вполне довольна. Убедившись, что ее действия не вызвали возмущения дамочки со шрамом, рыцарша спрятала меч, кинулась ко мне и повисла у меня на шее. «Спасибо, Ник», — шепнула она, одарив мне поцелуем с привкусом крови. «Да уж, надо будет прочитать ей лекцию о гигиене полости рта. Вернее, дополнить на тему крови убитых врагов, а о других телесных жидкостях уже рассказывал». «Перейдем к завершению дел», — предложил я. «Тащите деньги, только наличные, никаких расписок». Представительница гильдии кивнула и вышла. Не было ее достаточно долго, чтобы я успел напрячься. Несмотря на приставание Мелисы, которая продолжала на мне висеть и готова была прямо тут завалить на забрызганную кровью кушетку. Пожалуй, раньше я бы забеспокоился, что ее так возбуждают убийства, но теперь уже поздно метаться. «Кстати, где ты был?» — с подозрением поинтересовалась рыцарша, когда я в очередной раз не ответил на ее ласки. «С Элейн встречался?» «Нет никакой Элейн, усмехнулся я. «Вот вообще не существует. Потом расскажу. Долгая история». Я всё же начал рассказывать краткую версию, но не успел закончить. Женщина со шрамом вернулась. Она успела переодеться, да и нам, помимо денег, принесла новую одежду. Так что я не стал ворчать по поводу медлительности. Перетаскивание печати с Мелисы на заказчицу прошло без проблем. Хорошо, что таким умением владеет только я, иначе сделка вряд ли прошла бы настолько гладко. Хотя, учитывая наличие в комнате трупа, можно ли говорить о гладкости? Ну, бездушную рабыню сами найдете. Просто дайте ей выпить несколько капель вашей крови, а потом кто-нибудь отрубит вам голову. Печать переместится сама, но нужно сохранять контакт, дал я последние инструкции. Возможно, еще встретимся. Приберегите на всякий случай еще одну такую печать. Я неопределенно пожал плечами. Печати осталось еще пять штук. С одной стороны, вполне достаточно, с другой не так уж много. Одна мне нужна для Тими, только новое тело ему сперва найти надо. Четыре свободны. Но если я не договорюсь с отрёкшимися, или они ничего не смогут сделать с печатью у меня на ладони, возможно, придётся самому менять тело. Хотя так экспериментировать не хочется. Все же у меня нестандартная ситуация. Тело — искусственное, личность, в нём держится чёрт знает как. Ладно, буду решать проблемы по порядку. Сперва разобраться с Кайлом, потом найти новое тело для Тими, затем убраться из города и найти Лорелею, а через неё и Абриниса. это уже долговременный план так что дальше загадывать не буду все равно наверняка что нибудь случится в процессе из за чего снова придется импровизировать но такова уж жизнь никто не написал для нее сценарий а если все же написал то не показывал мне хотя еще не факт что зная я будущее заранее стал бы что то менять просто было бы скучнее